Глава 15. Запретный лес. Наверное, ничего хуже с Гарри приключиться просто не могло. Филч прямиком повел их на первый этаж в кабинет профессора МакГонагал, где они молча сидели, ожидая появления профессора. Гермиона дрожала и едва сдерживала слезы. Гарри судорожно пытался придумать подходящее оправдание и какую-нибудь невероятную историю, объяснявшую их ночное бдение, но каждая новая версия была слабее предыдущей. Похоже, они влипли в серьезную переделку, и сожалеть о том, что он забыл мантию на башне, было уже поздно. Гарри не видел, как они смогут оправдаться перед профессором Макгонагал. К тому же они не просто бродили посреди ночи по школе, но были пойманы спускающимися из самой высокой башни, куда вообще запрещалось подниматься, кроме как на уроки астрономии. А если профессор выяснит про Норберта и найдет на крыше мантию, то Гарри и Гермионе... Придется паковать свои чемоданы. В этом сомнений не было. Однако Гарри зря думал, что ничего хуже и придумать нельзя. Он ошибался. Потому что, наконец, появившаяся в кабинете профессор МакГонгл вела за собой. Невела. Гарри... — завопил Навил, словно забыл о присутствии преподавателя. — Я пытался вас разыскать и предупредить. Я услышал, как Малфой рассказывает своим дружкам, что поймает вас ночью, когда вы будете с драк... Гарри яростно замотал головой, показывая Невиллу, чтобы тот немедленно замолчал. Но профессор МакГонагал это заметила. Вид у нее был такой, что стоит ей выдохнуть воздух. Изо рта ее ударит столб огня, такой, какой Норберту и не снился. «Я никогда бы не поверила, что вы способны на такой поступок!» — медленно выговорила она. «Мистер Филч сказал, что вы поднимались на астрономическую башню. Сейчас час ночи! Объяснитесь!» В первый раз за все время своего пребывания в школе Гермиона не нашла, что ответить. Она застыла, как статуя. Глаза опустились и уткнулись в пол. «Кажется, я понимаю, что происходит», — произнесла, наконец, профессор МакГонагал, не дождавшись ответа. «Не надо быть гением, чтобы догадаться. Вы скормили Драко Малфою идиотскую историю про дракона, рассчитывая, что он посреди ночи выйдет из спальни и наткнется на кого-то из преподавателей. Что ж, я уже его поймала. Видимо, вы полагаете, что это смешно, что не только Малфой клюнул на вашу историю, но и Невил Лонгботтом. Гарри поймал взгляд Невилла, И попытался сказать ему без слов, что это неправда, потому что вид у Невилла был ошеломленный и оскорбленный. Гарри было жаль неуклюжего беднягу Невилла, ведь он, такой пугливый и нерешительный, нашел в себе силы, чтобы выйти ночью из спальни и попробовать найти Гарри, чтобы предупредить его. — Это омерзительно, — заключила профессор Макгонагал. Подумать только, четверо учеников бродят ночью по школе. Раньше такого никогда не случалось. Я думала, что вы куда разумнее, мисс Грейнджер. А что касается вас, Поттер, я думала, что принадлежность к факультету Гриффиндор значит для вас куда больше. Что ж, вы все трое будете наказаны. — Да, и вы тоже, мистер Лонгботтом, ничто не дает вам права ходить по школе посреди ночи, тем более сейчас, когда это особенно опасно. Кроме дисциплинарного наказания вы получаете пятьдесят штрафных очков. — Пятьдесят? — с трудом выдохнул Гарри. — С таким штрафом Гриффиндор... Терял свое первенство в кубке школы, первенство, установлению которого он лично способствовал во время последнего матча по Квиддичу. — Пятьдесят очков каждый! — добавила профессор МакГонагал, шумно выдыхая воздух. Ноздри ее длинного тонкого носа широко раздувались. — Профессор, пожалуйста! — взмолилась Гермиона. «Вы не можете, — подхватил Гарри. — Не говорите мне, что я могу и чего не могу. Вы поняли, Поттер? А теперь возвращайтесь в спальню». Мне никогда в жизни не было так стыдно за «Гриффиндор». «Минус сто очков. Теперь факультет «Гриффиндор»» оказывался на последнем месте». Возможно, он еще мог выиграть кубок по Квидичу, но кубка школы ему было не видать. И все из-за того, что они потеряли 150 очков за одну ночь. Гарри казалось, что сердце его вот-вот разорвется на части, потому что шансов исправить ошибку не было. Гарри не спал всю ночь. Он слышал, как плачет в подушку Невилл. Но не знал, как его успокоить. Он знал, что Невил, как и он сам, больше всего боится рассвета, а точнее того, что случится, когда весь факультет узнает, что они сделали. Поначалу никто не понял, что произошло. И, глядя на огромную доску, на которой фиксировались очки факультета, все подумали, что это ошибка. Такого просто не могло быть. Ну, представьте... Как может получиться, что утром у факультета стало на сто пятьдесят очков меньше, чем было вечером? Но уже через час после подъема все выяснилось, что во всем виноват Гарри Поттер, знаменитый Гарри Поттер, член сборной команды по квидичу и герой двух последних матчей. Он и еще двое глупых первоклашек. Гарри еще вчера, бывший самым популярным учеником школы и всеобщим любимцем, в одно мгновение превратился в самого презираемого и ненавидимого. Даже школьники с факультетов Пафф и Ревенкла резко изменили свое отношение к нему, потому что всем хотелось, чтобы факультет Слайзерин наконец уступил школьный кубок кому-то другому. Куда бы Гарри ни пошел, на него показывали пальцами и во весь голос, даже не пытаясь перейти на шепот, произносили в его адрес всякие обидные слова. Только школьники из слазерин при виде Гарри начинали рукоплескать и громко выкрикивать Мы твои должники, Поттер. Единственный, кто его поддерживал, это Рон. — Вот увидишь, через несколько недель все об этом забудут, — успокаивал он Гарри. — Фред и Джордж за то время, пока они здесь, получили тонны штрафных очков, а их все равно все любят. Но они ведь никогда не получали по минус сто пятьдесят очков за один раз, — грустно спросил Гарри. — Ну, в общем, нет, — признался Рон. Было слишком поздно для того, чтобы как-то исправить свою ошибку, но Гарри все равно поклялся себе ни во что не ввязываться. Пора было заканчивать с ночными похождениями и слежкой за Снейпом. Гарри было так стыдно за свой проступок, что он даже пошел к Вуду и предложил отчислить его из сборной по собственному желанию. «Отчислить?» — громовым голосом переспросил Вуд. «И что нам это даст?» Если мы не будем выигрывать в Квидич, как же нам тогда зарабатывать очки? Но даже Квидич потерял для Гарри свою привлекательность. На тренировках с ним никто не разговаривал, а если кто-то был вынужден обратиться к нему, то называл его просто ловцом. Гермиона и Невил тоже страдали. Но... Хотя с ними, как и с Гарри, никто не разговаривал, им пришлось куда легче, чем ему, потому что они не были такими известными личностями. Однако Гермиона даже перестала, вопреки своему обыкновению, привлекать к себе внимание на уроках, сидела, опустив голову, и молча выполняла задания. Гарри был почти рад, что до экзаменов осталось не так уж много времени. Подготовка к экзаменам и повторение пройденного помогали ему хоть ненадолго отвлечься от случившегося. Гарри, Рон и Гермиона после ужина возвращались в комнату отдыха, садились втроем и занимались до поздней ночи, запоминая составы сложнейших зелий, заучивая наизусть заклинания и контрзаклинания, зазубривая даты волшебных открытий и восстаний гоблинов.